«Бабка!» — звеня голосом, ликуя, не веря, закричал сергунок, выплескивая все разом в своем восклицании в одном только слове, которое в эту минуту сделалось главным, единственным, заменившим все остальные ненужные слова, ровно бы начисто забытые, и как тогда на Сенокосе первым сорвался бежать, и, добежав, повис на руке, засматривая в лицо Касьяна, повторяю уже умиротворней со счастливым облегчающим схлипом папка носов у святские шлемоносцы в этом отрывке только обращение папка все остальное авторской комментарий к тому значению которое скрывается в звучании да и во всем поведении мальчика. мы вкладываем в наши фразы дополнительный, невыраженный в самих словах смысл и прочитываем, Слышим этот смысл в речи собеседника сказал дружелюбно, радушно, ласково, напыщенно, восторженно, развязно, небрежно, угрюмо, зло, с улыбкой сквозь слезы, натянуто, высокомерно и так далее и тому подобное. Вся гамма наших чувств и взаимных отношений, даже невыражаемые словами, передается в звучании. Вот как различно по тону одно и то же приветствие. Прыгая с бревна на бревно, начальник рейда Максим Ковалев пробирается на баржу. Цель у него единственная — поздороваться с Емельяном Кузьменко, то есть сказать ему «Добрый день, Емельян!» и вернуться обратно. Максиму нужно сделать это, потому что Емельян до сих пор зол на Максима. Разговаривает сквозь зубы, смотрит на инженера, как на врага. «Добрый день, Емельян!» — подойдя вплотную, здоровается Максим. «Добрый день!» — сквозь зубы отвечает Емельян и смотрит на Максима так, словно хочет добавить. «Гуляешь, руки в брюки! Осуществляешь руководство! Командуешь? Ну, командуй, командуй! Может быть, докомандуешься!» Поздоровавшись с Емельяном, Максим сразу же, весело насвистывая, возвращается на понтон. Он старательно показывает, что не заметил злую усмешку Емельяна. не понял его взгляда, а наоборот доволен тем, что поздоровался со старым другом. Лепатов, «Черный яр. Конечно, мы хорошо слышим различия в первом и втором приветствии. Если это звучащая речь, то действительно слышим. А если художественное произведение, то авторское описание как бы воссоздает звучание фразы для нашего внутреннего слуха. Наконец пришел и Карп Степанович. Ираклий Кирьянович встал и поздоровался с легким поклоном. «Доброе утро!» «Приветствую вас!» — покровительственно произнес Карп Степаныч, троепольский кандидат наук. «Приветствую!» — сказал он благородным голосом. «Я к вам. Разрешите?» — «Горбовской метаморфозы!» Как видим, стилистически повышенные приветствия снабжаются и соответствующим звучанием. Вероятнее всего «Привет!» или «Здорово!» должны звучать не так, как «рад вас приветствовать». В большинстве случаев в речи соблюдается единство стилистической окраски, выражение речевого этикета и тона, каким это выражение произносится. Но от этого правила, как мы уже упоминали, бывают отступления, и тогда возникает стилистический эффект контраста. Исследователь эмоций, доктор биологических наук Морозов, рассказывает нам. Говорящий человек передает слушающему информацию трех родов. Во-первых, мы узнаем, что, о чем говорит человек. Это логическая или семантическая информация. Во-вторых, кто говорит, благодаря характерным индивидуальным особенностям голоса каждого человека. Наконец, как говорит, то есть с каким эмоциональным отношением. Как правило, эмоциональный контекст речи созвучен ее логическому смыслу и значительно его усиливает. Но он независим от логического смысла речи и поэтому может даже ему противоречить. Например, фразу «Я очень рад вас видеть» можно произнести таким тоном, с таким эмоциональным оттенком в голосе, что смысл ее будет прямо противоположным. «Наука и жизнь», номер десятый, 1980 год, страница 56. Характерно, что для демонстрации высказанной мысли автор избрал выражение речевого этапа.